Как он спас молчальника хатхи из ловчьи ямы с колом на дне, как на другой день он сам попался в хитрую ловушку для леоардов и как хатхи освободил его, разломав толстые деревянные брусья, как он даил диких буйволиц на болоте, как? Однако полагается рассказывать, О чем-нибудь одно?